И что теперь, вздохнув, спросил Гийом? Теперь скажи мне, что такое совесть? Что значит стыдно? Сдевайтесь, чуть не взвыл Ёноша. Попытайся. Я верю, у тебя получится. Никак не возьму в толк, зачем это вам, буркнул Гийом, насупившись, но заставил себя собраться с мыслями. Ладно, — протянул он. — Боже, стыдно, это... Ну, такое чувство, наверное. — Верно, чувство, — кивнул Ансель. — Дальше. — Да сотри ты с лица это гадкое выражение. Я не жалкий, не надо меня так подталкивать, — внутренне вспылил Гийом и удивился собственным мыслям. Ансель, похоже, уловил их и смиренно опустил голову. Похоже, настал мой черёд извиняться перед тобой. Позволь мне перефразировать свой вопрос. Возможно, так теперь будет проще ответить. Поверь, ответ будет важен для тебя самого в первую очередь. Уверенны? Скептически прищурился Гийом. Да. Ну ладно. Ансель миролюбиво посмотрел на него. Скажи мне лучше, Откуда берётся чувство любое? "Но вы же сказали, что будет проще", обиженно воскликнул Гийом. "Повторюсь, я верю, что ты сможешь". "Зря", фыркнул Гийом, но вера в глазах учителя оказалась сильнее его упрямства. "Ну хорошо. Чёрт. Откуда? Ну, чувство это «Эмоции, переживания, часть характера. Ну что еще?» Ансель кивнул. «Не злись на меня, Гийом. Ты все говоришь правильно», — он улыбнулся. «Осталось совсем немного. Скажи, откуда берутся чувства и эмоции, переживания, характер? Что за этим стоит? Что дает человеку жизнь, кроме тела?» Кроме воспитания и знаний в его памяти, что у него есть самое важное помимо всего этого, что стоит во главе всего этого? Гийом поднял голову, недоверчиво прищурившись, и посмотрел учителю в глаза. Единственный пришедший ему в голову ответ на все эти вопросы был простым и будто бы слишком очевидным, чтобы быть правдой. Но. М-м, душа? Верно. Гийом улыбнулся, качнув головой. Ну ладно, что теперь? Спросите, что такое душа? Он нервно усмехнулся. Если так, клянусь, я нападу на вас и сбегу, плевать как и куда. Ансель недовольно скривил губы. Прошу, Гийом, постарайся хотя бы поменьше клясса. особенно по таким пустякам. Юноша недоуменно посмотрел на него, но вопросов задавать не стал. Вернёмся к нашему разговору. Мира любила предложила Ansel. Выходит, даже такое простое действие, как извинение за невольно вырвавшеесябранное слово, есть побуждение души. Ты согласен? Гийом прищурился. Ну, пожалуй, протянул он «А Откуда у человека душа? У ради бога, Ансель, ну хватит, мучительно протянул Гийом. Я не знаю, не я же помещаю души в тела людей. Это, он вдруг замялся, поняв, что его осенило. Это делает Господь, Ансель одобрительно улыбнулся. Верно? Осознаёшь ли ты, что из этого следует? Гийом сжался. «Вы здесь заставите отвечать меня?» — жалобно спросил он. Ансель тихо рассмеялся. «Не заставлю», — примирительно сказал он. «Из твоего же собственного вывода следует, что любое чувство, любая мысль и любое действие — все это порождено душой, то есть именно из нее берет начало». Гийом вдруг понял, что заворожённо слушает учитель, едва не раскрывая рот. Прежде за ним такого не водилось. Придя в себя, он подобрался и повёл плечами. А как ты думаешь, продолжал Ансель, можно ли почувствовать душу? Гийом пожал плечами. М-м, наверное, да. Ансель замолчал, внимательно наблюдая за учеником. Todos опустил руку в волосы и замер. Его лицо наpregлось от тяжких раздумий. Душу можно отыскать в любом действии, которое мы совершаем. Мягко проговорил Ансель: "Пока что не развивай мысль дальше". Гийом недоверчиво покачал головой. "А если действие дурное? А если сложно различить, желал человек плохого?" Или хорошего. Это всегда можно различить, если уметь прислушаться. Хорошенько прислушаться. На самом деле человек всегда способен отличить идут его помыслы от души, от Бога, от добра. По сути, в данном случае это одно и то же. Или нет. Просто многие не желают этого понимать. Гийом мучительно размышлял, нахмурившись, закусив губу и глядя себе под ноги. Эта мысль была странной, очень странной. Ему сразу же пришло в голову несколько примеров, в которых сложно различить добро и зло. И самым первым примером этой сложности он посчитал самого себя. Простейший пример. "Это ты, Гийом", улыбнулся Ансель. И юноша резко поднял голову, воззрив на него округлившимися от удивления глазами. Ты спрашивал, от чего я взялсу учить тебя, почему стал тебя терпеть? Почему не злился? Всё просто. Твои помыслы идут от души. И это заметно даже когда ты стараешься это скрыть. Даже когда ошибаешься, и твои действия выглядят так, будто ты действуешь во зло. Но далеко не всё, что я делаю, добро. До да меня это и устраивает, возразил Гийом и посмотрел на учителя из-под лба, вдруг расплывшись в неожиданно злой улыбке. Люди, которые говорят, что творят только добро, часто оказываются лицемерными. Либо они не понимают, что их добротой можно пользоваться. Уверен, что это так уж легко различить, и я простейший пример. Беру свои слова обратно. Не простейший, слегка улыбнулся Ансель. Но всё ещё пример очень яркий. Гийом снова почувствовал, что начинает злиться. "Как угодно", угрожающе мягко проговорил он. Не отрывай прищуренного взгляда от учителя. Ансэль вздохнул, отводя глаза и продолжая едва заметно улыбаться. Возьмём более конкретный пример, продолжил учитель. Я недавно видел, как ты просил отца дать денег и новую лошадь мельнику, который живёт на границе вашей земли, близ реки, и поставляет в ваш дом муку. Зачем ты так себя повёл? У него издохла лошадь, и слёг с лихорадкой сын, который ему помогал. Как бы он работал дальше, если бы мы не помогли? У нас бы не было муки, чтобы печь хлеб, либо пришлось бы дорого покупать у соседей, а мельник бы обеднел и жил в голоде. Кому было бы от этого лучше? А так он нам ещё и благодарен и будет лучше работать. К тому же он ведь живёт на нашей земле. Я чувствую за таких людей ответственность. Понятно. Не буду мучить тебя вопросами, так как суть ты уже понял. Поверишь на слово, если я пропущу начало. М-м, ну, наверное, недоверчиво отозвался Гийом. Хорошо. Итак, у твоей просьбы к отцу было две основных причины. Одна из них достаточно проста. Выгода Потребность в муке, которую вам поставлял этот человек, так? Он дождался от Гийома кивка. И второе: ты посочувствовал этому мельнику и его семье, которая могла остаться жить в голоде. Ну, пожалуй, не стало тридцати юный граф. И какая из этих причин идёт от души? Вторая, пожал плечами Гийом. Но я и в первой не вижу ничего плохого. Я и не говорю, что она плоха. Но ты не задумывался, от чего нам требуется некая материальная причина, чтобы проявиться сочувствие? Не задумывался? Честно сказал Гийом. Сочувствие и сострадание являются порывами души, идущими от Бога, как мы выяснили. Понимаешь, почему я задал столько вопросов? Скажи я без предисловий, что тобой движет сочувствие, идущее от Бога? Ну как бы ты отреагировал? Я бы посмеялся от души, ухмыльнулся юноша и кивая. Вот именно, развёл руками Ансель. Так вот, если душа есть первопричина любого чувства и действия, хорошего действия, если выражаться проще, То для чего же нужно всё остальное? Почему для того, чтобы что-то подобное проявить, нужен повод? Разве не было бы проще не будь этого повода? Душа, он призадумался. Без посредничества. Не понял, нахмурился Гийом. Почему понадобилось какое-то несчастье, чтобы проявиться чувство к этому мельнику? Голод Болезнь, недостаток денег, какие-то мирские причины. Разве позволять своей душе действовать напрямую, а не только по мрачному поводу, было бы не проще? Это её моргнул. Не знаю, сложно. Он потёр руками лицо, мучительно пытаясь понять, куда клонит учитель. Вы хотите сказать, что чувство всегда пробуждается чем-то плохим? Но это же не всегда так. Если он замялся. Если, например, ешь вкусную еду, он с тоской бросил взгляд на собняк. Ну это же приятно? Радость тоже идёт от души, разве нет? А почему нельзя испытывать радость просто так? Почему для этого нужен какой-то повод, условие? Они знаю, почему? Просто, ну так повелось. Этот повод всё только усложняет. Он становится препятствием между тобой и радостью. И лишь в одном случае для счастья не нужен никакой повод. Ансель очень серьёзно посмотрел на ученика, убедившись, что полностью завладел его вниманием. Когда душа человека свободна от этих условностей, Когда ты един с Богом, без всяких препятствий и условий, когда ты полностью свободен. То есть в раю вы иметь в виду. Ну, можно и так сказать, когда ты свободен от условностей мира, мёртвой бездушной материи. Гийом опустил глаза мучительных морей. И снова эта мысль была очень странной, и он чувствовал, будто что-то упускает, но не мог найти очевидных противоречий в рассуждения Анселя. Я не настаиваю на том, что только что сказал. Ансель снисходил, улыбнулся, глядя на отразившееся на лице ученика умственное напряжение, и положил руку ему на плечо. Просто предлагаю обдумать. Быть может, ты со мной согласишься, а может и нет. Я лишь высказал свою точку зрения и постарался ответить на твой вопрос о том, почему не так хорошо вновь рождаться на земле. Я считаю поэтому. Ну хорошо. А как насчёт Геом тряхнул головой, будто избавляясь от наваждения. Ему вдруг расхотелось задавать свой вопрос. В конце концов, о чём-то таком спрашивала бы скорее какая-нибудь сентиментальная дамочка. Насчёт, вопросительно кивнул Ансель. Гийом тяжело вздохнул. "Ну вы опять разозлитесь", покачал головой он. "Я пообещал, что буду сдерживаться". Ансель устало опустил голову и вздохнул. "Спрашивай, о чём хотел, Гийом". Я не стану злиться. Но я хотел узнать, а что же насчёт любви? Это ведь тоже чувство. Мы ведь любим людей тут на земле. И если я люблю, например, девушку, и духовно, он постарался сделать на этом слове особый акцент, но всё равно не удержался от ухмылки. Интересно? Ансель тяжело вздохнул, и Гийом, ловя момент, продолжил почти скороговоркой: «Радость мне будет доставлять и первое, и второе. Почему я должен от этого отказываться? Или в раю можно все это продолжить? А если там у нас нет тела, а только души, то нельзя же?» Гийом замолчал, наблюдая за реакцией Анселя. Ему был неприятен этот разговор. Заметно неприятен. Но он постарался подойти к нему с максимальной терпимостью. «А ты уверен, что второе — это любовь? тихо спросил он Ну это повод условность отделяющая тебя от безграничной радости любви Но ведь неужели нельзя любить без этого В вопросе Анселис снова зазвучали жаркие почти отчаянные нотки Можно Ну Но зачем если а ты когда-нибудь так любил Или на простом удовлетворении низменной похоти плоти твои чувства обрывались. Гийом с вызовом вздёрнул подбородок и закатил глаза. Да ты хоть одну девушку полюбить способен, зазвучал у него в голове презрительный голос Элизы. Элиза. Ты разве не видишь разницы? вкратцо заговорил Ансель, прерывая его мысль. Между тем, что есть бездумное влечение, как у животных, которое по сути своей тоже причиняет страдания, и тем, что есть любовь, любовь без поводов и условности. Страдание, всплеснул руками Гийом. Да почему страдание? Потому что это зов плоти, направленный на то, чтобы в конечном итоге размножаться. Но ведь не всегда от твоего рождаются дети. Можно же не всегда. Но само влечение, заложенное в людские тела, направлено на это. А ведь ты знаешь, что женщины страдают, рожая детей. Что это причиняет им муки. Ну они же соглашаются? Нет, это печально, но ведь так происходит всегда. Моя матушка меня любит, даже несмотря на то, что я причинил ей муки. «Любит, конечно же», — Ансель вздохнул. «Что ж, вижу, эта мысль кажется тебе странной». «Еще как!» «Тогда я не стану настаивать на ней и переубеждать тебя. Но если тебе все же станет интересно, попробуй понаблюдать за собой и определить, что есть любовь, а что есть в лечении плоти, где граница и существует ли она лично для тебя». «Зачем?» — поморщился Гийом. «Чтобы решить, что для тебя важнее. И для того, кого ты любишь». Гийом кивнул, устал и мигнув. Этот разговор измотал его, однако в голове продолжали роиться мысли, не желающие уходить, и вопросы, которые он даже толком не мог облечь в слова. Сочувственно хмыкнув, Ансель снова положил руку ему на плечо. Я рассказал тебе сейчас то, что обычно рассказываю другим в течение нескольких недель или даже месяцев. Поверь мне, я и сам когда-то очень долго обдумывал всё это, прежде чем начать вести с кем-то такие беседы. Он улыбнулся. Это не простые разговоры, так что знай, даже если тебе сложно, ты отлично держишься. Впрочем, я в тебе И не сомневался. Гийом благодарно кивнул, всё ещё глядя куда-то рассеянным взглядом и пытаясь унять вихрь мыслей в своей голове. Ты, кажется, умирал от голода, напомнил Ансель. Гийом встряпенулся и энергично закивал. И всё ещё умираю, признался он, приложив руку к животу, который отозвался недовольным урчанием. Ансель приглашающе махнул в сторону дома. Так, да. Идём. Вновь собрав сброшенные на землю пожитки, они направились к особняку.